Глава 8 Талигоя Ракана, бывшая Аллария 399 год круга скал Четвертый день осенних молний. Стремительно темнело. Сквозь облетевшие ветви виднелось желтое небо, в котором с громкими воплями металось растревоженное вранье Закатные твари. Куда делась эта проклятая ваза? Нужно было идти той же дорогой, что и в день дуэли, а его понесло напрямик. Вот он и заблудился самым нелепым образом. Что он делает в старом парке, Ричард не понимал, просто не мог усидеть дома. Наль куда-то запропастился, а люди Люра были слишком хорошо вышкалены, чтобы останавливать господина. Выезжая, Ричард немало гордился этим обстоятельством, но сейчас был бы рад, окажись Джереми понавязчивей. Юноша оглянулся, пытаясь понять, куда он забрался. Если б не птицы, был бы слышен плеск воды, а от водопада до выхода можно добраться с закрытыми глазами. Дикон с ненавистью поднял глаза на кружащую в закате стаю и почти побежал по пружинящему гравию. Если все время сворачивать направо, выйдешь к одной из главных аллей. Во всех лабиринтах нужно сворачивать направо. Где он это слышал? В Лаик? В Агарисе? Первый поворот вывел к развилке, украшенной высоким обелиском. Второй — к знакомой поляне, посреди которой белела статуя быка с человеческой головой. На могучих плечах равнодушно чистил перья горный ворон. Валари? Откуда? Юноша ускорил шаг, опасливо косясь на огромную птицу. Та, заслышав шаги, обернулась и хрипло выкрикнула. «Фердинанд Рогоносец! Ворон Арига, Так вот, где он прижился!» «Аллар дурак!» надрывался оседлавший быка вещун. Фердинанд — рогоносец. Фердинанд в самом деле был дураком и ничтожеством. Но покойному Ги не следовало учить питомца таким словам. Ради Катарины, которую отдали сначала Аллару, а потом Алве. Увы, покойный Ги думал лишь о себе. Сначала принудил Катарею к ненавистному браку, потом принялся интриговать, оплатит по счетам братьев-сестра, Ворон — красавчик. Вновь завопила несносная птица. Аллар — рогоносец. Нельзя, чтобы это слышали. Альда скоро откроет старый парк. Сюда сможет зайти любой, а вороны живут чудовищно долго. Ричард взялся за пистолет. Черная гадина лениво расправила крылья и тут же сложила. Где-то заржала лошадь. Между голых стволов промчался ветер. Юноша спустил курок. Грохнул выстрел. В сумраке вспышка показалась ослепительной. Тварь на плече человека-быка расхохоталась, взмыла вверх, сделав над головой юноши круг и исчезла. Ричард завертел головой, пытаясь понять, куда идти. Может, на выстрел придут солдаты? Они знают, что повелитель скал в парке, а сейчас в аларии можно ожидать всякого. Хорошо, что у входа стоят не южане, а борщинцы. У них славный капитан. На его скромность можно рассчитывать. А может, предложить им награду за ворона? Пусть поймают или пристрелят. Которые и так непросто пережить развод. Не нужно напоминать ей еще и о Балве. Колокол святой Октавии отбил половину двенадцатого. Вороне Грай стих. Но понять, где шумит вода, Ричард по-прежнему не мог. Над парком поднялась стареющая луна. Светлые блики заплясали по урготскому мрамору. Казалось бы, человек хмурит нависшие брови и что-то бормочет в кудрявую бороду. «Столбы холодного света». Черные стволы, вцепившиеся в ветки звезды и тишина. Оставаться на месте было глупо. Ричард двинулся туда, откуда доносился колокольный звон, и сразу же услышал шаги. Увы, это была всего-навсего лошадь, к тому же хромая. Кто ее пустил в старый парк? Ах да, Альда сносит усыпальницу узурпатора. Наверное, кляча принадлежит каменщикам или мусорщикам отвязалась и разгуливает по парку. Она вряд ли укажет дорогу, и все равно лучше лошадь, чем ворон. Ричард пошел на звук и почти сразу оказался, где хотел. Он не ошибся и не заблудился. Просто в сумерках все выглядит иначе, чем днем. Юноша ускорил шаг. Место дуэли его не привлекало, но за вазой начиналась дорожка, ведущая к воротам. Лошадь отстала. Может, нашла еще живую траву? Показался вековой каштан. Дику почудилось, что меж узловатых корней сидит огромная собака, На это был камень. Большой, серый, недоверчивый. Он кого-то ждал. Долго. Очень долго. Лея уперлась в лестницу. Пологие ступени замела жухлые листва. Сквозь сухой навязчивый шорох проступил плеск воды. Дикон все-таки дошел до источника. Луна висела над самой головой, заливая старую террасу снятым молоком. К подножиям статуи жались черные тени, словно кошки. Юноша невольно залюбовался застывшим в танце крылатым созданием, неуловимо напоминавшим катари, но исполненным счастья и радости. Какая красота и как не похоже на украшавших дворцы и парки дев и воинов. Нужно заказать для Надора копию и поставить на скальном выступе, что напротив главной башни. Наверняка мраморную танцовщицу привезли из Гальтары. В древности иорием являлись бессмертные красавицы, одаривая избранных своей любовью. Они и сейчас спускаются в брошенную столицу, но там пусто. Только камни помнят и о любви, и о ненависти. Камни не забывают ничего. Вновь послышался стук копыт, но Дико не оглянулся. «Зачем?» Утром рабочие поймают беглянку, а пока пусть гуляет в свое удовольствие. Налетевший ветер пах дымом, снегом и хвоей. Шум воды стал громче, заметались причудливые тени. Жаловались на грядущие холода деревья, смеялись звезды. Каменная девушка с кошачьей головой вскидывала гибкие руки в вечном танце. На белой шее олела ожерелье из рябины. Кто-то пошутил, но вышло красиво. На растрескавшиеся плиты, медленно кружась, опустился одинокий лист. Запах дыма стал острее и грубее. Ричард поднял голову. Вокруг луны мерцал радужный ореол, предвещая мороз. Захотелось домой в тепло, и юноша ускорил шаг. Лунный свет лгал. Ваза оказалась дальше, чем обещали глаза, и у нее чего то были две тени. Какие глупости. Темное пятно на светлом камне не тень, а их с Валентином кровь. А он что думал? Что стражники кинутся отмывать мрамор? Ничего, пойдут дожди, и кровь уйдет в землю вместе с горькой осенней водой. Лошадиное ржание было неожиданным и чудовищно громким. Ричард едва успел отскочить, как мимо, высекая из древних плит искры, пронесся темный силуэт. Мора? Неужели Робер его отпустил? Или черный змей сбежал? Жеребец прижал уши и принялся долбить копытом камень. Вырвавшийся на свободу Марис — это страшно. А Марис убийца потерявший хозяина?» Мора злобно фыркнул и двинулся вперед. «Неужели знает? Ерунда! Что может понимать лошадь?» Ричард выхватил пистолет. Умирать под копытами он не собирался. Вороной замер возле кровавой лужи, вытянув узкую морду. Черная статуя, затесавшаяся среди белых. Это не то животное, которого следует опасаться. По крайней мере, вам. Валентин Прит в мундире тиньента вышел из-за проклятой вазы. Нагло блеснула орденская цепь. Мора обернулся, вбирая ноздрями чужой запах. И вдруг предательски ткнулся мордой в затянутое черным сукном плечо. Прит улыбался, положив на холку с на холеную руку. Он стал старше и веселей. Если б не улыбка, Ричард еще мог бы простить. Юноша сам не понял, в кого целиться. В Мариско или в Спрута. Сухо щелкнул курок. И вся. Осечка. В лунном свете глаза Валентина, как и глаза мора, отливали лиловым. Но следующая глупость у вас может и получиться. Моей следующей глупостью будете вы, отрезал Ричард. Света здесь довольно. В позицию. Молодой человек, бросил Прид. Это место опасно, по крайней мере, для вас. В прошлый раз... Оно оказалось опасным для вас. Прекратите, — поморщился Валентин, — и уходите, пока не поздно. Нам делить нечего. Трус! Сильно сказано, юноша. Рука в черной перчатке перехватила уздечку Мора. Знакомо блеснули сапфиры. Благодарю за помощь, граф. Ричард, отправляйтесь домой. Я не уйду, — отрезал юноша, понимая, что он один против Валентина, сбежавшего у ворона, и Мариска. Робер предал сюзерена, как и прит, но Алва, «Не должен добраться до армии, иначе конец всему — Альда, Талегуае, любви!» «Вам же хуже», — заметил Ворон. Он был таким, как всегда, сильным, уверенным и насмешливым. Ричард, сам не понимая, что делает, вновь нажал на спуск. На этот раз подвел не пистолет, а рука. Пуля врезалась в вазу. Ворон пожал плечами и, не глядя на бывшего оруженосца, вскочил на коня. Бритт ухватился за руку маршала и пристроился за его спиной. Мора издевательски заржал, взмахнул роскошным хвостом и тронулся неспешной рысью. «В седло, Огдал! Мы их догоним!» Вылетевший из ночи всадник осадил скакуна рядом с Ричардом. Под устью он держал сону. Юноша отшвырнул разряженный пистолет и вцепился в поводье. «Уходят! Скорее! Ричард послушно пришпорил Мариску, тарванулось с места в карьер. Миг, и залитая луной площадка служей высохшей крови осталась позади. Ричард оглянулся. Его спутник Симон Люра засмеялся и погладил алую перевесь. Сонов скинулась на дыбы, замолотила в воздухе копытами. Одно из них было белым. Люра выругался, что-то рухнуло в жухлые листья. Безголовый, однорукий обрубок, поудобнее перехватил поводья. Остро запахло кровью. «Монсеньор, что с вами? Монсеньор, проснитесь!» Какой отвратительный запах. Леворукий бы побрал лекарь с его настойками. Ричард с усилием приподнялся на локтях. «Что случилось с Джереми?» «Который час?» «Три четверти двенадцатого. Позволю заметить, у монсеньора сильный жар. Я разбужу лекаря». «Разбуди». Это все бред, самый обычный бред. Хорошо, что он видел всего-навсего люра. Могло быть и хуже. Ричард сел в постели, глядя прямо перед собой. Все-таки правильно он заменил кабанье голову портретами. Как все-таки святой Алан Похож на отца. Одно лицо. Разница лишь в доспехах и в оружии. Даже витраж за спиной один и тот же. Старый надорский витраж с вепрями. Сударь, ну зачем же вы сели? Вкатившийся в комнату врач был полусонным, но исполненным укоризны. Вам надо лежать, иначе может начаться заражение. Я лежу буркнул Ричард. «Спорить не хотелось. Валяться с лихорадкой тем более. Если Притт явится ко двору раньше, могут подумать, что победитель он. Сейчас я приготовлю успокоительное питье, заверил мэтр Хельбах. И вы уснете. Хорошо. В сон клонило без всякого питья, но вдруг опять приснится кошмар. Признаться, я видел дурной сон. Больше дурных снов не будет». Врач остервенела, затряс стеклянную бутыль. «Только покой! Вам нужен покой, герцог, и вы спокойно уснете. Все будет хорошо, хорошо и спокойно». Лекарское бормотание убаюкивало. Дикон откинулся на подушке, сонно разглядывая собаку, которую гладил святой Алан. Жаль, у него нет собаки. Когда у постели хозяина спит пес, это так уютно. Большой пес, похожий на волка. Это то, что нужно, повелитель ускал. «Ваше питье, сударь. Пахнет приятно. Медом, яблоками и чем-то еще. Гвоздика? Нет. У гвоздики запах грубее». Ричард потянулся к бокалу, ненаруком задев раненую руку. Резкая боль рассекла сонную одырь. В глаза прыгнули пестрые искры. Мэтр бросился на помощь, не рассчитал, питье пролилось на подушке. Багровые пятна на белом выглядели чудовищно. «Оно красное? Почему это так удивляет?» Неприятно удивляет. «Разумеется», — не понял врач. «Ведь его основу — вино. Ваш слуга дал мне черную кровь. Изумительный букет». «Черная кровь. Любимое вино ворона. Неудивительно, что им забиты все подвалы. Я предпочитаю белое. Девичьи слезы». «Прекрасный выбор», — одобрил врач. «Но не сейчас. Тем, кто потерял много крови, следует пить красное». Это способствует восполнению кровопотерь и ускоряет выздоровление. «Да, я слышал», — припомнил юноша, перебираясь к столу и принимая вновь наполненный бокал. Джереми забыл задернуть занавеси, и в глаза Ричарда била золотая звезда, забравшаяся в созвездие всадника. Юноша глядел в черное небо и смаковал целебное питье, ожидая, когда перестелят залитую постель. «Монсеньор может ложиться». «Благодарю». «Монсеньору что-нибудь нужно? Нет, можете быть свободны». Первым ушел врач, его ждала остывающая перина. Джереми задержался, снял на со свечей, пошевелил прогоревшие угли, пододвинул к постели жаровню. «Генерал Люра умел подбирать людей? Какая страшная смерть! Страшная, нелепая, несправедливая!» «Вмешательство Симона оказалось решающим. Именно он и его армия вернули корону раканам. Но чернь помнит перевесь «Люра». Алва отнял у бедняги не только жизнь, но и победу, и подвиг. «Монсеньору что-нибудь угодно? Поставь вино на стол и можешь идти». «Как угодно, монсеньору». «Полночь. Завтра утром нужно быть на совете меча. Альда увидит, что повелитель скал, в отличие от повелителя волн, здоров». Ричард отхлебнул черной крови. После настойного на меду и травах напитка вино казалось кисловатым. Чтобы не щеголять кругами под глазами, следует выспаться. Однако ложиться юноша не спешил. Сны редко возвращаются, но иногда это случается. Увидеть падающие под копыта соны одноруки однорукий обрубок вновь не хотелось. — Ты становишься все серьезнее. Голос был забытым, но знакомым. Ричард вздрогнул и открыл глаза. «Надо же! Он все-таки задремал!» «Между прочим, здравствуй!» Пауэлла с бокалом в руке развалился в кресле напротив. На каналийце было платье для верховой езды. В вырезе рубашки светилось алым эспера. «Странно!» Дикон всегда считал товарища безбожником. «Прости, задремал!» Затряс головой Ричард. «Ты здесь?» «Как? Откуда?» «А где же мне быть?» — удивился приятель. — Ночевать на улице — это слишком. — Куда ты девался? — Нужно выгадать время и понять, чего хочет Паула. Когда-то они были почти друзьями, но родич Ворона — это родич Ворона. Мы чего только о тебе не передумали. — Я был в Агарисе, — равнодушно сообщил каналиец. — У нас с отцом Германом там дела. Много дел. — Я рад, что ты зашел, — промямлил Ричард, сам не понимая, врет или нет. Когда ты вернулся? Летом. Паула с любопытством оглядел кабинет, и дико стало неуютно. Если приятель бывал здесь и раньше, то спросит про портреты. И про кабани головы, конечно. Воля Альда закон, только не для каналийцев. Не знал, что ты эспиратист. Если не хочешь расспросов, спрашивай сам. — А я эспиратист? — удивился Паула. — Никогда бы не подумал. — Ну, ты же носишь эсперу. — Это подарок. Смуглые пальцы коснулись алой звезды. — Ты ведь любишь подарки? — На что он намекает? На сону? На особняк? На дружбу Альда? Ссоры Ричард не хотел, но если Паула враг раканов, она неизбежна. — Прекрасное кольцо. — одобрил Паула, отхлебнув вина. — Красные камни, золотая молния. Тонкая работа. Предвещает победу. — Только вот чью? — Кольцо? переспросил Ричард, глупейшим образом уставившись на свои руки. «Какое?» «Оно осталось у лекаря», — уточнил бывший однокорытник. «Оно было ему нужно». «Ты о чем?» Дик внимательно вгляделся в полузабытое лицо. Оно было спокойным, как у Прида. «Смотри». Длиннопалая рука скользнула вверх, указывая на портреты. «Твой предок тебя не понял. Он не любил отравителей». «Кольцо с молнией». Отравитель? Пауло знает. Только от кого? От ворона или от Рабера? Нужно было что-то говорить, а потом, скорее всего, драться, но не левой же. Выгадывая время, юноша перевел взгляд на картины. С правого полотна смотрела серая собака. Аллана святого на нем больше не было. Портрет отца тоже изменился. Герцог Огдалл стоял на груди выпиравших из багровой жижи трупов. В руке повелителя скал был фамильный кинжал. Нога в забрызганном сапоге упиралась в тело эпине. «Что это?» — выдохнул Дик. «Кто это повесил?» Ричард рванул звонок и не рассчитал силы. Оборванный шнурок упал на пол. Пауло его подхватил грациозным жестом танцора. «Не следует бояться того, что уже произошло, но ты спрашивал...» — Почему я не зашел раньше? Потому что раньше ты был жив. — Что он сказал? — Святой Алан. что он сказал? — Ты мертв, Дикон, как это не печально. Пауло поставил бокал на ручку кресла и прижал к глазам ладони. Яд был в вине, в красном вине. Вы? ты, как и все северяне, не чувствуешь букета. «Яд — Яд? — пробормотал Ричард. «Яд — Яд? Кахаитис Фоленхоя уточнил отец Герман, кладя узкую руку на плечо Паула. Противоядие неизвестно, однако у подобной смерти есть свои преимущества. Умирающие, по крайней мере, не мучаются, просто не могут встать. Через полчаса вы потеряете сознание, так что советую распорядиться оставшимся временем как можно разумнее. А вам налить? Ричард ничего не ответил. Алларианец наклонил кувшин, свет затравленно заметался по черно-красной струе. Отец Герман протянул юноше бокал. На плече клирика топорщилась трехцветная кошка. Ее глаза были прозрачными и зелеными, как незрелый крыжовник. Эй, Дикон, сказала тварь и облизнулась. Это хорошая лоза. Четверо подарили нам радость, так радуйся. Хорошая лоза. Черная кровь. Проклятый лекарь. Это сделал он. Лекаря привел Наль, которого он объявил своим наследникам. Наль всегда ему завидовал. И еще он хочет Айрис. Они сговорились, сестра и кузен, и воспользовались первым удобным случаем. Я предупреждал вас, Тан Огдал, — заметил священник. Вы не послушали. Что ж, ваш выбор и ваше право. Пейте. Это все, что вам осталось. Пейте. Это все, что вам осталось. Руки двигались с трудом, но Ричард все же отшвырнул проклятый бокал. Может, в нем и не было яда, даже наверняка не было. Но вино оставалось все тем же — черная кровь. Как легко в ней растворить яд. Белая крупинка тает и исчезает, словно ее и не было. Все как прежде, только вместо жизни — смерть. Алацкий хрусталь разлетелся множеством жалящих искр. Золотистый ковер набух темно-красным. Ричард отстраненно подумал, что теперь по этому ковру будут ходить арисы и Наль. И проснулся. В своей постели. Живой. Рука болела, но терпимо. Лунные блики ползали по стенам, играли на оружие, скользили по кабаньим мордам, которые он уберет завтра же. И плевать, что на обивке останутся пятна. Он не может больше жить среди этих... «Трофеев!» Теперь Ричард не понимал, зачем приказал стелить себе в кабинете. Можно подумать, в доме мало подходящих спален. «Лучше всего перебраться прямо сейчас. Только господин среди ночи меняющий кровати уважение не вызывает. Придется дождаться утра». Юноша повернулся на бок, пытаясь устроиться поудобнее, не задев при этом руку. Спать хотелось чудовищно. Но где два кошмара, там и третий. Впрочем, во втором имелся определенный смысл. В доме есть врач, и врач этот может приготовить успокоительное. Повелитель скал сел, пытаясь нащупать огниво, и задел какую-то склянку, та опрокинулась. Ну или воруки с ним, с этим огнивом. Ричард зашарил по постели в поисках шнура от звонка. Теплая бархатистая змея отыскалась сразу же. Герцог Когдал позвонил, прикидывая, что отвечать, если лекарь примется расспрашивать. Врать врачам и исповедникам нельзя, однако есть вещи, о которых не следует знать никому. Мэтр Шабли говорил, что сны есть отражение наших мыслей, чаяния и опасений, их лучше держать при себе. Ричард пригладил волосы, готовясь «нет, не лгать, не договаривать», и услышал шаги тяжелые и медленные. «Слуги так не ходят». Так в этом доме вообще никто никогда не ходил. Ворон шагал легко и стремительно, а по лестницам почти бегал. Хуан крался, как кот, и своих головорезов вышкалил также а совеньяки звенели шпорами и смеялись. Врач? Но мэтр Хельбах телом не вышел. И потом, откуда бы он узнал, что господину именно сейчас нужны его услуги? Шаги приближались. Кто-то большой, уверенный в себе и своем праве, поднимался по лестнице. Кто? «И где Джереми? Раздери его кошки!» В комнате полно оружия, но какой прок однорукому от Алибарт и незаряженных мушкетов, а сабли, шпаги и кинжалы вывез Хуан? Только это не он. вздумай работорговец вернуться, его бы никто не услышал. Ричард вновь затряс шнур, ненавидя себя, и за свой страх, и за свою беспомощность. Если со звонком все в порядке, сюда сбежится весь дом, а если нет? Нужно запереть дверь, но где ключ? Искать некогда. Единственное, что осталось, — это взять с камина подсвечник, отступить за ширмы и ждать. Ночной гость один. Если ударить в висок, с ним будет кончено. Ричард торопливо вскочил. Меховой ковер показался холодным и влажным. Ах да, он же с просунья что-то разлил. Мокрая шерсть под ногами казалась отвратительной. Пролитое снадобье пахло увидающими лилиями и еще чем-то, чем пахнет в подвалах и нежилых комнатах. В надоре таких было много. Дик сжал подсвечник. Он тоже был влажным. «Святой Алан, да что ж такое? Или это очередной кошмар? Комнату с вечера отменно протопили, дом заперт, все в порядке. Но он ранен, у него жар, вот и снятся холод и чужие шаги. Сейчас он проснется, на этот раз окончательно, и больше не ляжет». Юноша с силой ущипнул себя за руку, прекрасно понимая, что это не поможет. Испятнанный лунными пальцами мрак отступил перед вполшим в комнату светящимся маревом, словно ренквахские огни оторвались от породившей их трясины и явились в дом человека, некогда нарушившего их покой. Вздохнули, словно жалуясь на дряхлость, и рассыпались трухой двери, и в проеме, уперев руки в бока, встал кто-то высокий и грузный за спиной гостя клубилась тусклая зелень и дик мог видеть лишь силуэт напоминавший отрастившую конечности бочку бонифаций новороссийский епископ не носит ни шляпы с пером ни шпаги и ему нечего делать в столице хотя это же сон он не должен об этом забывать и тогда он проснется он должен проснуться ха ночной гость шагнул вперед унар ричард как вы приветствуете своего капитана арамона Рамона? Бред какой! А может, не бред, а глупая шутка, и ясно чья!» «Прекратите, балаган!» — рявкнул Ричард. «Сколько вам заплатил герцог Прит за это представление?» «Ха!» — вошедший топнул сапогом с белым отворотом. «Я служу ей! Запомни это, Унар Ричард! Ей и никому иному!» Толстый капитан двинулся к камину. Его шаги были странно вязкими, словно он шагал по болоту. «Ты не Арамона!» — выдохнул Ричард, в приближающуюся знакомую до отвращения пасть осекся, потому что раньше рожа свина была багровой, и от него несло вином, чесночными колбасками и потом. Теперь в воздухе висел запах вянущих лилий и сладкой гнили, а кожа капитана Лаик стала белой и рыхлой, будто творог. «Ты мой унар!» — проникновенно сказал свин, «бери Ричарда за плечо, но я больше за тебя не отвечаю». Ты мне не нужен. Она тебя не ждет. У тебя есть свой хозяин. Она говорит между вами кровь и клятва. Твоя клятва. И твоя кровь. Ты сон!» Ричард сам не знал. Кричит он или шепчет. «Сон, уходи! Пусть четыре скалы защитят от... от...» «Скалы не простят клятву преступника». Арнольд Арамона выпустил Ричарда, и юноша, оскользаясь на гнилых досках, отступил к камину. Ха! Я сказал, ты слышал. Но ты был дурным унаром. Ты не понял, и ты не запомнишь. Убирайся! Создателю всего сущего, именем твоим и во имя твое! Ха Бледный толстяк неспешно повернулся и направился к стене между окнами. Зеленая муть мешалась с лунным дымом, обволакивая ставшего чудовищем пьяницу, у которого больше не было тени. Рамона шел медленно в перевалку. Чавкали в невидимом болоте Батфорты Медленно. Словно морская трава колыхались волосы и перо на шляпе. Запах гнили и цветов становился невыносимым. Юноша дико закричал и бросился вон, из превращавшейся в склеп комнаты, куда угодно, только подальше, от жуткого запаха и расползающихся на глазах ковров, забиться в дальний угол, спрятаться, пересидеть. Подгнившая доска проломилась. Ричард ухватился за перила, забыв о ране. Дикая боль рванулась от запястья к плечу. Повелитель скал не удержался на ногах и кубарем покатился по скользким, позеленевшим ступеням.